Кейт Уотерхаус. «Конторские будни». Роман. Перевод с английского. Журнал «Иностранная литература». 1982 год. Номер 10. Кейт Уотерхаус. Родился в 1929 году. Английский писатель. Автор романов и повестей «Есть счастливая земля». 1957 год, Билли Враль, 1959, Джаб, 1963 год, Антикварная Лавка, 1968, Билли Враль на Луне, 1975 год, и нескольких пьес. Роман Конторские будни, который мы публикуем в журнальном варианте, вышел в Лондоне в 1978 году.